Царство тебе небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге, В яме глубокой на полу валяешься, И ничего-то тебе не больно, Жрать уже не хочется, Братья-солдаты не рычат, Не бьют тебя мокрого. Щусь почувствовал на лице мокро, Неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, Перекрестился в темноте и утих,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 до начальника особого отдела Стрелкового полка, количеством штыков, точнее едоков, равного дивизии. Большинство командиров 21-го полка терпеть не могли бывшего сокурсника Левы Скорика. Давно бы его схорчили, но Щусь был любимцем командира полка Азатьяна.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 «Наши жены пушки заряжены, вот кто наши жены!» Чуть заруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники. «Рыс-два! Рыс-два!» «Так ли ладно? Так ли складно?» Вторил младший лейтенант Щусь. «Выше ногу, шире шаг, подобрать животы! рс, Примись, спины!»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 «Зараза!» — кипел Скорик. «Достал, достал! Но ты дождешься! Ну, я тебе куда-нибудь упеку!» Упечь было бы просто. Поводы подавал сам младший лейтенант Щусь. Он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал. «Эй вы, тыловые крысы! Отправляйте меня на фронт! «Иначе я всех вас до смерти загоняю. Рожи ваши видеть не могу. войска обжирайте». Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую габтвахту. Но оттуда его непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая, «Скоро, может, уже с нынешним составом бойцов 21 первый стрелковый полк целиком и полностью вместе со своим штабом отправится на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно называет их неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода?